Глава двадцать третья За руку Туман на нем начал уплотняться, скручиваясь в черные мазутные слои, совсем как с Костровым, когда тот напал на нас с Майей. Правда, на этот раз все должно быть проще. — Убей его, быстрее! — я чуть не вздрогнул от резкого вопля к Хекана, который, кстати, не только кричал, но и еще успел повернуть в сторону Иванова своего копателя. — Черт! «А вот это будет совсем уж лишним». «Отмена. Уровень контроля 87%. Неудача. Понижение. Уровень контроля 76%. Отмена. Уровень контроля 76%. Успех». Туман слетел с тела моего интенданта, словно его и не было, а я невольно выдохнул. Это было даже опаснее, чем я смел предположить. Мало того, что человек теряет контроль над собой, а я теряю контроль над пеленой, так еще при каждой неудачной попытке отмены ситуация начинает ухудшаться да уж а еще кхек кан чего это он так рьяно бросился защищаться от человека в тумане от моей способности при том что раньше сам был за эксперимент не для того ли чтобы потом заполучить себе остатки пелены после битвы я подобным образом повысил свой уровень князя может быть и он мечтает о том же впрочем кан мне все равно пока нужен Так что сделаю вид, что все в порядке. Но приглядывать за этим типом определенно стоит даже внимательнее, чем раньше. Всем успокоиться! Я присек недовольные разговоры на корню и помог Иванову подняться. Впрочем, после того, через что парень ради меня прошел, точно стоит запомнить его имя. Олег, спасибо. Благодаря тебе мы узнали много нового об этой силе возможно в будущем именно эта информация поможет нам выжить но ну вот всего пара слов и общее паникшее настроение сменилось надеждой при этом я почти не врал всего лишь приуменьшил неприятности и выставил в свете софита положительные стороны гораздо лучше и эффективнее чем рубить правду по поводу и без поступи я так в этой ситуации и в итоге нас ждали бы только паника и растерянность сейчас да глупые ошибки, ведущие к смертям в будущем. Напомнив всем, что продолжать эксперименты мы будем не сразу, я дождался, чтобы Кан вернул копателя к работе, и снова медленно двинулся вслед за ним. «Повезло нам с этим кротом», — рядом пристроилась Олеся. «Если бы не он с прямыми взрывами, нам бы так далеко точно не забраться, обычные техники я сама проверяла, этот камень вообще не берут». «Неожиданно!» Я-то думал, что кристалл просто выигрывает нам время, а тут, как оказалось, он является чуть ли не единственным средством для пробития дороги. Впрочем, Олеся же явно подошла сюда не за тем, чтобы обсудить работу голема. «Что тебя волнует?» «Пелена», — девушка тряхнула головой. «Что будет, если она тебя поглотит? О каком хаосе говорил Кхекан?» «Ты слышала его слова и знаешь то же, что и я сам». Я пытался понять, что же интересует девушку на самом деле. «Слышала, но мне интересно, что ты о них думаешь, ведь если в мире Кана или за гранью считают хаос злом, это вовсе не значит, что он является злом на самом деле. Ты хочешь пустить его в себя и попытаться договориться?» «Кажется, я понимаю. Ты помнишь мою визуализацию в мире Карика?» На лице Олеси почему-то появилось грустное выражение. А я ведь тогда считала себя в какой-то мере наследницей короля теней. Но потом оказалось, что все это пшик, легкое дуновение на фоне настоящей силы. Я пыталась освоить ментальные техники, благо из-за визуализации я понимаю, что их можно применять немного по-другому, в отличие от всех остальных, но и это не стало решением. По сравнению с лютовыми, моя сила пустышка. «И что, ты теперь себя жалеешь?» Поняла, что не достаешь до уровня лучших и сдалась? Решила, что какой-то хаос сможет по мановению волшебной палочки решить все твои проблемы? Что ж, тогда ты просто дура. Но... Олеся, похоже, потеряла дар речи от моей отповеди. Вышло резко, но по-другому в такой момент было просто нельзя. Нужно было вырвать девушку из зачарованного круга, куда она сама себя загнала. И вот теперь... Когда она готова слушать, можно будет добавить и что-то более приятное. Запомни, пусть ты пока не лучшая, но впереди еще много времени. Нет повода ставить все на кон, тем более как с этим хаосом в игре, где ты не знаешь правил. И личное мое мнение, ты добилась очень многого. Как минимум достаточно, чтобы я мог гордиться знакомством с тобой. — Спасибо, — Олеся тряхнула головой. — Не знаю, что на меня нашло. «Когда решишь продолжить эксперименты, можешь на меня рассчитывать, глупости творить не буду». На этом девушка немного отстала, оставляя меня одного, а я задумался о странном совпадении. Сначала я непонятно зачем рискую с пеленой, потом Олесе приходят в голову самоубийственные мысли. И почему я не верю, что это случайность? И главное, ситуация ведь не решена, а только оказалась отложена на какое-то время. В итоге... Когда прошел час, и возможность создания пелены князя снова стала мне доступна, я просто не решился это сделать. Испугался, что могу не справиться. Но время шло, наш поход по создаваемому копателям проходу все продолжался, и в итоге я все-таки смог победить свои страхи. Ведь от этой силы мне уже не избавиться, тем более если она умудряется воздействовать на меня, а возможно и на других, даже без активации». «А значит, единственный способ взять ситуацию под контроль — это научиться управлять этой пеленой». «Олеся!» — позвал я девушку. «Я готова». Та сразу же подошла ко мне, но я не поддержал разговор. Вместо этого я удержал Олесю за руку и начал замедлять наше движение, так что скоро мы оказались в самом конце колонны. «Это, конечно, тоже вызовет подозрение, но их еще нужно набраться храбрости высказать. А я тем временем получу возможность провести свой эксперимент, когда рядом не будет никого лишнего, особенно подозрительного Кхекана. «Вот теперь можно начинать». Я не стал отпускать руку Олеси. «Пока ты будешь в сознании, держись за меня, держись изо всех сил». Если при наложении пелены человек теряет разум и ничего не слышит, то почему бы не обойти это самым простым путем — через касание. Пока мы с Олесей будем держаться за руки, я буду уверен в ней. «Изо всех сил!» — девушка кивнула, и я активировал способность. «Пелена князя!» Фигуру Олеси начал медленно скрывать туман. Сначала я испугался, что, поднявшись по ней, он сможет перекинуться и на меня, но нет. Несмотря на наши сжатые руки, ни капли тумана не заползло на мою территорию. Как уважительно, с его стороны.